Глава вторая «Просыпаемся!» Кто-то бережно потрепал меня по плечу, и я с трудом открыла глаза. Надо мной склонилась пожилая женщина в белом халате, сама же я лежала на неудобной узкой койке. Кажется, больница. «Вот и хорошо!» Мягко улыбнулась женщина, увидев, что я очнулась. «Сейчас начнется обход, врач вас осмотрит и, скорее всего, выпишет». «Анализы у вас хорошие, только гемоглобин чуть понижен, но это поправимо». Воспоминания вчерашнего дня вспышками замелькали перед глазами. Свадьба Саши, разговор с надоедливым стариком, машина, летящая прямо на меня. «Давно я здесь?» — спросила я, поднимаясь на локтях и пытаясь оглядеться. Голова немного кружилась и хотелось пить. «Со вчерашнего дня». Спокойно отозвалась медсестра, вынимая у меня из вены иголку от капельницы. «Вы потеряли сознание прямо на пешеходном переходе. Вам повезло, что горел зеленый свет, и машины стояли на светофоре. А иначе страшно подумать, что могло произойти». «Значит, просто потеряла сознание», — повторила я, откидываясь обратно на подушку. «Да». «Ваш жених сказал, что вы вчера были на каких-то похоронах и, возможно, перенервничали, да и долго находились на солнце. Вот и получили перегрев. Погода-то вон какая жаркая стоит. И не скажешь, что начало мая. Так что немудрено и солнечный удар получить. Вы потом ненадолго пришли в сознание, но вам сделали укол успокоительного. Вот вы и спали до сих пор, хоть отдохнули. Простите». Прервала я сестру, поскольку мне почудилась некоторая странность в ее словах. «О каком же женихе вы говорили?» А вашем», — женщина вновь чуть улыбнулась. «Но у меня нет жениха», — возразила я. Медсестра сразу опешила от такого заявления, а потом растерянно проговорила. «По правде говоря, мне об этом сказала моя сменщица, когда пост передавала». «Я-то только сегодня заступила на дежурство. Возможно, она что-то напутала». «Точно напутала». С облегчением выдохнула я. «Это ж надо. Какого-то жениха мне приписали. Если бы. Но единственный, кого бы я хотела видеть своим женихом, вчера перешел в статус мужа. Чужого мужа». Вспомнив об этом, крепко сжала зубы, чтобы снова не разреветься. «Интересно». А Саша знает, что я попала в больницу. Наверное, нет. Ему сейчас не до меня. Небось, наслаждается первым днём медового месяца. И всё же, если бы он узнал, то пришёл меня навестить. Надо будет Машке позвонить. Пока я летала в своих мыслях, медсестра ушла. Но почти сразу объявился врач. Точнее, это была женщина. Молодая, где-то моего возраста. Может, чуть старше. «Доброе утро». Поздоровалась она и первым делом направилась к моей соседке по палате, полноватой тетечке в цветастом фланелевом халате. Внимательно выслушав все ее жалобы, доктор прописала больной новую порцию таблеток и, наконец, двинулась ко мне. Йорковская Екатерина Андреевна, полных лет 25, правильно?» – прочитала она в карточке. «Все правильно», – я села на кровати. «А я ваш лечащий врач». «Болдина Елена Викторовна». Её губ коснулась лёгкая улыбка. «Правда, думаю, ненадолго. Вижу ваши анализы и снимки в порядке, так что нет повода больше держать вас здесь. Единственное, советую вам пропить курс витамин и побольше отдыхать. А то ваш жених вчера жаловался, что вы очень много работаете. Ну вот, опять жених. Это уже начинает раздражать, честное слово». Что у них тут в больнице, всеобщее помешательство? Или же... или же кто-то вчера ввел в заблуждение персонал больницы, представившись моим женихом. Тогда дело принимает другой оборот, и возникает резонный вопрос «Кто?» и «Зачем?» От этих мыслей мне стало неуютно и тревожно, что-то явно происходит за моей спиной, а я не могла пока понять, что... «Вчера старик, сегодня жених. Что за ерунда?» «Документы на выписку будут готовы через час», — сообщила доктор, направляясь к выходу. «Будьте здоровы, Екатерина Андреевна». Не прошло и десяти минут, как в палате вновь объявилась медсестра. На этот раз другая, молоденькая и очень серьезная. В руках она держала два целлофановых пакета. «Мне сказали, вас выписывают», — сразу обратилась она ко мне. «Это ваша одежда. Здесь...» — девушка положила на койку один из пакетов. «То, в чем вы были вчера. А это...» — рядом лег второй. «То, что сегодня принес ваш жених». Очередное упоминание о женихе, уже от третьего человека, заставило меня не на шутку заволноваться. «Говорите, он приходил сегодня?» — осторожно уточнила я. «Когда?» «А он и сейчас здесь...» Безразлично пожала плечами та. Беседует с Еленой Викторовной. Вот это поворот, мой загадочный жених, здесь. Значит, есть вероятность, что скоро узнаю, кто это. А как он выглядит? Не удержалась я еще от одного вопроса. Блондин, среднего роста, худощавый. Да что вы сами не знаете, как выглядит ваш жених. Медсестра недовольно цокнула языком и продефилировала к выходу. Проводив ее взглядом, я начала усиленно думать «Так, первым делом нужно взять себя в руки. Если кто-то захотел поиграть со мной в кошки-мышки, то, думаю, следует ему подыграть. Посмотрим, кто кого переиграет. А пока надо переодеться». Я отодвинула в сторону пакет со злосчастным черным платьем, в котором была вчера, и раскрыла второй. «Действительно, одежда моя». «Юбка, топик, балетки. Ничего подозрительного. Значит, жених имеет прямой доступ к моим вещам». Только успела привести себя в порядок, как в дверь раздался деликатный стук. Я затаила дыхание, понимая, что это может быть он, мой жених. «Да-да», — голосом, ставшим неожиданно писклявым, откликнулась я и вся напряглась в ожидании, — Появись сейчас в дверях Брэд Питт, Фредди Меркьюри или даже президент нашей страны, я бы испытала куда меньший шок. Но это не был ни один из них. Передо мной с букетом белых тюльпанов стоял Саша. И радостно улыбался. Улыбался мне. А потом произнес нечто совсем фееричное. «Привет, солнышко!» И чмокнул меня в щеку. «Привет!» «Солнышко, поцелуй в щеку!» Мой рассудок выкинул белый флаг и отбыл его свояси. «Саша?» — попятилась я от него. «Что ты здесь делаешь?» Он уставился на меня с искренним недоумением. «Приехал забрать тебя из больницы. Блондин среднего роста. Мой жених Саша? А, А где твоя жена? Я решила так просто не сдаваться». «Все-таки сейчас происходило что-то явно из ряда вон выходящее. Объяснение этому я пока дать не могла». «Какая жена?» Саша продолжал удивленно хлопать глазами. «Да что же это такое? Кто-то из нас явно сошел с ума. Или меня продолжают разыгрывать. Но опять же, зачем? И какой резон тогда в этом участвовать Саша, притворяться моим женихом, На следующий день после свадьбы бросить молодую жену ради вот этого спектакля? Нет, что-то здесь не сходится, глупости какие-то. «Кать, ты точно хорошо себя чувствуешь?» Саша с обеспокоенным видом положил ладонь мне на лоб, как обычно проверяют температуру. «Может, тебе анализы переделать? Голова не кружится?» «Нет-нет, все в порядке», — отшатнулась я. При других обстоятельствах я бы млела от счастья, если бы Саша вел себя со мной так заботливо. Но сейчас... Сейчас меня это откровенно пугало. «Тогда поехали домой?» «Домой?» – рассеянно проговорила я. «Домой? Ну, поехали домой. Может, за пределами больницы что-нибудь прояснится?» Автомобиль оказался тоже Сашин, черный Opel. И внутри все было знакомо. Даже ароматизатор лимон, как он любил. «Я твоим родителям про обморок и больницу ничего не говорил», сказал Саша, когда выехали со стоянки. «Нечего их волновать и портить им отдых». «Какой отдых?» «Не поняла я». «В Египте». В глазах Саши вновь промелькнуло беспокойство. «Катя, что с тобой происходит? Ты будто сама на себя не похожа». «Это я на себя не похожа?» По-моему, это все вокруг стали на себя не похожи, И даже мои родители. Как, например, они оказались в Египте. Ведь они вчера еще были дома, да и дальше своей дачи никогда никуда не ездили. Кроме того, у мамы отпуск только в июле, а у папы так вообще уже был зимой. Подожди, а куда мы едем? Мне вдруг показалось, что автомобиль движется совсем не в направлении моего дома. «Дома, где я до вчерашнего дня жила с родителями». «Как куда? К нам домой». Саша вновь посмотрел на меня взволнованно, а потом со вздохом продолжил. «Нет, все-таки не надо было тебя вчера отпускать на эти похороны». «Да их кому?» «Какому-то бывшему соседу дяде Вене, который окочурился от паленой водки». «Ну и что, что родители твои не смогли прийти? Ты-то там уже не живешь». «Дядя Веня умер». «Как так? Он, конечно, пьяница еще тот, даже жена от него сбежала лет десять назад, но зато он добрый, детей всегда конфетами угощает, вернее, угощал, жалко его». «Стоп, но я вчера не ходила ни на какие похороны, и что значит, я не живу в своем собственном доме?» «Неудивительно, что ты упала в обморок, столько часов простояв на жаре, еще и в таком платье, не унимался Саша». Он энергично мотнул головой куда-то в сторону, по-видимому, намекая на пакет с одеждой, лежащий на заднем сидении. «А ещё и после того, как всю ночь работала... Кстати, я твоим заказчикам отправил сообщение, что ты заболела, поэтому пусть не шлют свои переводы до конца следующей недели. Будешь отдыхать». Ну вот, ещё и заказчики объявились с переводами. «Какие к черту переводы!» если я работаю обычным инженером-сметчиком. А завтра я запишу тебя к нормальному врачу. Пройдешь полное обследование. Не доверяю я нашей бесплатной медицине. Хочу быть уверен, что моя будущая жена полностью здорова». От будущей жены я, по идее, должна была растечься восторженной лужицей. Но ощущение сюрреалистичности происходящего не покидало меня, Поэтому я не могла насладиться привалившим счастьем сполна. Всю дорогу я краем глаза наблюдала за Сашей и все-таки не видела в его поведении ни грамма фальши. Ну, не может человек так играть. Тем более он никогда не отличался актерским талантом. Тогда, получается, дело во мне. А что, если... если это все сон? Мне снится сон, яркий, насыщенный, но все же сон. «Сон, где Саша, наконец принадлежит мне». Неожиданно машина затормозила, отчего я больно ударилась коленкой о приборную панель. Вот же. Саша на кого-то заковыристо выругался в открытое окно, а потом повернулся ко мне. «Как ты? Не покалечилась?» «Ничего, до свадьбы заживет», — усмехнулась я, потирая ушибленное место. В мыслях же пронеслось. «Интересно, а во сне можно испытывать боль?» «Или же это все-таки не сон?» «Приехали», — сообщил Саша, останавливаясь у «своего дома». «Да, это точно был тот самый дом, где три года назад ему родители купили квартиру в виде подарка к успешному окончанию института. Я-то уж наверняка узнала это место, хоть и была здесь всего пару раз». Элитная новостройка, свободная планировка. «Ключи-то хоть не потеряла». «Я?» От очередного поворота событий мой мозг снова стал подвисать, поэтому я уже с трудом вникала в смысл адресуемого мне вопроса. «Ключи от квартиры проверяла. Не выпали они нигде, когда то сознание потеряла. В сумке посмотри», — нетерпеливо повторил Саша. «В сумке? Где она? Ах, вот же! Стоит рядом со мной на сиденье. Я принялась рыться в сумочке» попутно извлекая оттуда всякую мелочевку. Сразу нашлись ключи от моей квартиры. Потом же... Потом я нащупала и вытянула еще одну связку ключей с брелоком-сердечком. И ключи, и брелок я видела первый раз в жизни. Зато Саша, глядя на них, удовлетворенно произнес. «Вот и хорошо. Тогда иди домой, а я на работу. Задерживаться не буду. Поэтому можешь приготовить что-нибудь вкусненькое нам на ужин». Однако я, пребывая в полнейшем шоке, не спешила выходить из машины. «Ну чего ты?» — нахмурился Саша. Но затем, по-видимому, истолковав мою медлительность как-то иначе, протяжно вздохнул и со словами «Ладно, иди сюда», внезапно притянул к себе и поцеловал в губы. Эйфория накрыла меня с головой, и я даже не поняла, как все-таки оказалась на улице» а Саша Нопель уже выезжал со двора. Губы горели от внезапного, и такого долгожданного поцелуя в ушах гудело, а я никак не могла заставить себя сдвинуться с места и хоть что-то делать дальше. Вернул меня на землю крикливый голос. «Девушка, вы же из сорок третьей?" Я помотала головой в поисках вопрошаемой и, наконец, нашла ее в окне второго этажа. Полная женщина в красном велюровом халате — перегнулась через подоконник и с прищуром рассматривала меня, придерживая на носу круглые очки. «Сорок третий, спрашиваю!» У Саши, насколько я помнила, номер квартиры действительно был сорок три. Но кивнула все равно не очень уверенно. «Вы единственные не сдали тысячу рублей на озеленение двора!» выдвинули мне претензию. «Хорошо, сдадим!» – пообещала я деятельной соседке – и поспешила спрятаться от нее в подъезде. Но там меня уже поджидала консьержка с приторно-сладким «Здравствуйте!» «Добрый день!» Тоже поздоровалась я и быстро пошла дальше, стараясь не задерживаться. Заскочила в лифт, память тут же услужливо подкинула цифру «семь», и я нажала на нужный этаж. Пока ехала, решила снова проанализировать ситуацию. «Итак, у меня есть ключи от Сашиной квартиры» и он уверяет, что я здесь живу. Более того, меня знают соседка и консьержка, и тоже уверены, что я жилец этого дома. Нет, на сон это уже перестает быть похоже. Мое воображение не столь богато, чтобы сотворить таких колоритных персонажей, как эти две дамы. Да и ушибленная коленка до сих пор болит. Для верности я еще со всей силы ущипнула себя за руку, Потом вывернула палец, так что слёзы чуть из глаз не брызнули, отхлестала себя по щекам. Однако на не уходило. Зато при выходе из лифта я столкнулась с некой молодой особой в коротенькой юбочке, которая бросила «Привет, Кать», ввергнув меня в ещё большее замешательство. Я минут десять простояла около заветной двери под номером 43, подбирая нужные ключи, и когда та, наконец, поддалась осторожно вступила внутрь. Квартира встретила меня уютной тишиной и едва уловимым запахом туалетной воды Саши, которая стояла тут же, на полочке в прихожей. Я положила пакеты с одеждой на пол и, осторожно ступая, будто стыдясь нахождения здесь, прошлась по комнатам. Гостиная совмещена с кухней, спальня с выходом на лоджию, большая ванная. Все было знакомым и чужим одновременно — Удивила почти стерильная чистота и отсутствие какой-либо лишней вещи, например, брошенного на столике журнала или забытой на комоде расчески. Не удержалась, заглянула в шкаф и тут же испытала очередной всплеск изумления. В нем, помимо Сашиной одежды, висела и моя. Я уже смелее принялась распахивать дверцы шкафов и выдвигать ящики комодов. Моя обувь, мое белье, моя косметика — обессиленная опустилась на диван и обхватила голову руками. «Да что же это все-таки происходит? Неужели я действительно свихнулась? Свихнулась от своей любви к Саше, и сейчас просто нахожусь в выдуманной реальности, где все мои мечты стали явью?» Закрыла рот ладонями, пытаясь справиться с подступающей истерикой. Все окружающие предметы вдруг стали казаться нереальными и неосезаемыми, Я крепко-крепко зажмурилась и сидела так неизвестно сколько времени, пока пластмассовую тишину в комнате не нарушило громкое урчание моего живота. Я прислушалась к своему организму и поняла, что дико голодна. Я голодна. Впервые естественное желание организма меня так обрадовало. Значит, я живая. Более того, «Есть мне сейчас хотелось намного больше, чем видеть Сашу». Глупо, но это заставило меня поверить, что я не безнадежна в своем сумасшествии, а заодно подвигло отправиться на кухню в поисках пропитания. Холодильник оказался огромным, двухсекционным, однако его содержимое несколько разочаровало. Много овощей, зелени, обезжиренный йогурт без всяких добавок – Перепелиные яйца, даже что-то похожее на проросшие зерна пшеницы. И ни кусочка мяса или колбаски. Нет, против овощей я ничего не имею и очень их люблю. Но все же, в сочетании с чем-нибудь мясным, а не просто так. Правда, вскоре нашелся сыр, а за ним и белый хлеб. Соорудила из этого нехитрый бутерброд, украсив сверху помидоркой и укропом. Заварила чай, который пришлось сдобрить сахаром, ибо никаких других сладостей в доме не оказалось. И, наконец, позволила себе насладиться трапезой. Пока жевала бутерброд, решила включить телевизор, чтобы хоть во время еды в голову не лезли тревожные мысли. Первым делом напоролась на новостную передачу. Слушала в полуха, но монотонная речь диктора успокаивала, и я даже немного расслабилась, Пока не прозвучало. Завтра президент Прохоренко отправится с рабочим визитом в Копенгаген, где планирует провести несколько встреч с главами Союза Европы. Я так и не донесла чашку до рта, чуть не опрокинув на себя все ее содержимое. Кто такой президент Прохоренко? Это не тот ли миллиардер, который баллотировался на прошлых выборах? «Я, хоть и далека от политики, но помню, сколько шума было из-за этого в прессе. Но победил-то все равно не он. Так почему?» «Хорошие новости для россиян пришли и со стороны наших стран-соседок», – вещала диктор дальше. «Беларусь и Украина упрощают визовый режим с Россией. Теперь для оформления шенгенской визы нет необходимости идти в посольство. Ее можно оформить и получить прямо на границе» уплатив необходимый консульский сбор. Ожидается, что в скором времени эту практику переймут Литва и Латвия. Я поставила чашку обратно на стол, так и не сделав и глотка. Что же получается? За одну ночь, которую я провела в больнице, не только моя жизнь, но и весь мир перевернулся с ног на голову. Каким-то уму непостижимым образом президентом стал Прохоренко – а Беларусь с Украиной вошли в Евросоюз. Нет, нет, это все абсурд, полный абсурд. Такого просто не может быть. Меня вновь стала захлестывать паника. Боясь услышать очередную шокирующую новость, я переключила канал и... Тут уж точно потеряла дар речи. С экрана вещал Карл Генрихович собственной персоной. «Да, да». Тот самый подозрительный старик в клетчатом пиджаке с тростью, который вчера доставал меня своими разговорами. Камера приблизила его лицо со знакомым носом-картошкой, и я смогла прочитать надпись внизу экрана «Карл Генрихович Розенштейн, парапсихолог, специалист по параллельным мирам». Вот он кто оказывается, парапсихолог. Если не ошибаюсь... Пару психологи исследуют всякие загадочные явления. Тот говорил он странные вещи и будто видел меня насквозь. Внутри зародилась рубкая надежда, что как раз этот Карл Генрихович может знать, что за чертовщина творится вокруг меня. Я приготовилась внимательно слушать, что он говорит, но передача к моему разочарованию уже подходила к концу. Ведущий прощался с телезрителями, а моего старичка больше не показывали. Всего на миг упав духом, я все же заставила себя взбодриться и думать. Думать, как найти этого Карла Генриховича. Решение пришло быстро. Интернет. Тем более, что в спальне я видела ноутбук. Уже не обращая внимания, что вместо привычного Google выскочил некий «Хукл», быстро ввела в поисковик имя и фамилию старика и первый же результат меня порадовал. Нашелся не только Карл Генрихович со всеми своими регалиями и званиями, но и место его работы и даже телефон. Номер телефона оказался тоже рабочим, но Карла Генриховича на месте не было, и мне пришлось долго упрашивать женщину на том конце провода дать какие-нибудь другие координаты для связи с ним. Наконец... Я заполучила заветную комбинацию цифр его мобильного и быстро набрала их. Замиранием сердца считала гудки в трубке, а когда услышала знакомый голос, подобралась, как перед прыжком. «Карл Генрихович, это Катерина, Катя», — сразу представилась я. «Мы с вами вчера познакомились в сквере у Закса, помните?» «Извините, Катя, не помню». «Более того, я вчера до позднего вечера пробыл на работе и даже не проходил мимо какого-либо сквера, тем более рядом с ЗАГСом». Прозвучало мягко в ответ. «Возможно, вы меня с кем-то путаете». «Нет же!» Мой голос сорвался, и я поняла, что достигла точки полнейшего отчаяния. «Это были вы! Вы сами ко мне подошли, заговорили со мной первым. Вы... Вы говорили странные вещи» будто все обо мне знаете, и о Саше тоже». Мои слова стали сумбурными, но я уже не могла держать себя в руках. А потом дали какой-то крестик, и я попала в больницу, а сегодня началось что-то очень странное. Саша, оказывается, не женился вчера, и мы живем вместе. Все мои вещи в чужом доме, и родители в Египте, и президент тоже не тот. Я не знаю, что происходит, совсем не знаю». Я вдруг почувствовала, как по щекам текут слезы. Почему-то я так надеялась, что мой вчерашний знакомый поможет разобраться во всем этом сумасшествии, а оказалось, он меня даже не помнит. Но в трубке раздался протяжный вздох, а после, ставший внезапно напряженным, голос Карла Генриховича. «Сможете в течение двух часов подъехать ко мне?» «Да, конечно», — быстро ответила я, боясь, что тот передумает. Тогда записывайте адрес.